Зачастую безногие, они вешали на грудь таблички с надписями «Ветеран Тежской войны» или «Пострадавший за эндефист Crobizon". Конечно, среди них было немало обычных нищих, предававших застарелым вечам сомнительный батальный блеск, и на них-то и вымещали нью кробизонцы обиду и тревогу по поводу войны. Стоило одному бросить колкую фразу вроде «Да ты таким родился, лживый урод!» и тут же могла собраться толпа и прогнать несчастного калеку по улицам города. Разумеется, делалось это в защиту чести Нью-Кробюзона. «Как смеешь ты, паршивец! Равнять себя с нашими парнями, которые сражаются и погибают!» говорили ревнители справедливости. На темной стороне толпа окружила плотного, безрукого коллегу, крича, что он лжец, и в жизни на палубу не подымался, в него швыряли камнями, а он выкрикивал, что состоял в каком-то чине. Ори прошел мимо них. Другие жертвы войны просто помалкивали. Это были переделанные милиционеры-рабы,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 Немногословные, написанные краской призывы к бою или переговорам. Апокалиптические лозунги и сплетни. «Грядет Джабер», «Спаси нас Ведне», «Ж.С.» возвращается. Торос с его людьми находился где-то между объявленными вне закона и Б.Б. с одной стороны и беспощадными налетчиками восточных кварталов с другой.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 но все же дал им денег, как велел Торо. В другой раз он один пошел в костяной город, где под сенью огромной пострадавшей от времени грудной клетки со всеми предосторожностями купил у визиря господина Попури солидную партию шазбы. Что делал с ней Торо, Ори не знал. Самого Торо он видел редко,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 И это, Хаверим, сделали мы. Бэ-бэ. Следующий марш протеста мы превратим в митинг, и нам уже больше не придется плесневить здесь». Она обвела стены руками и хлопнула себя кулаками по бедрам, чуть не топнув при этом ногой. «А разве ты не слышал, что говорят? Кто возвращается? Кто скоро будет с нами?»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 Оставив за спиной мертвеца, Ори возвращался к таинственному боссу, которого встречал так редко, а лица не видел вовсе.